Глава пятнадцатая. Дверь распахнулась, на пороге стоял мой муж. — Вадим Алексеевич, я вас попросила... Следователь сверкнула в его сторону колючим взглядом, но он стремительно подошел к столу. «Достаточно — Достаточно. Взревел Тихонов и хлопнул ладонью по столу с такой силой, что даже Мезенцева на миг застыла. — Перестаньте ее провоцировать. Вы не там копаете. «Моя жена находится под моим тотальным контролем. Даже если бы она захотела, не смогла бы организовать такое преступление!» «Я напряженно сглотнула», — подняла испуганный взгляд на Вадима под тотальным контролем. «Боже, то есть...» — прошептала хрипло. «Господи, Лена, ну неужели ты думаешь, что я бы позволил тебе организовать ограбление?» «Если бы ты была на такое способна!» Тихонов провел по лицу рукой, а потом уперся взглядом следователя. «Лена не имеет к произошедшему никакого отношения. Она моя жена. И лучше меня ее никто не знает. Я бы никогда не женился на женщине, способной меня предать в таком серьезном вопросе. Так что давайте прекратим заниматься ерундой и начните, наконец, искать настоящего преступника!» — Вадим Алексеевич, я бы вас попросила вести себя прилично. В глазах Мезенцевой было столько льда, что его бы хватило на целый континент. — Мою жену не троньте. Я еще вчера вам сказал, она вне подозрений. У нее и так нервы на пределе. Ей нужен покой, а не каверзные вопросы. Почему она выпила лишний бокал в баре после нашей ссоры? И что, что Стрелецкий оказался рядом? Рейсы в ту ночь отменили сразу после нашего вылета. Ему тоже было некуда деваться, только спустился в бар. Да, он оказался галантным мужчиной и предложил подвести мою жену до дома. Разве вы бы не поступили так же, Людмила Ильинишна? За Стрелецкого я бился два долгих года. Он, наконец, у меня в кармане. — Ищите грабителей в другом месте, и если у вас больше нет вопросов к моей жене, мы поедем домой. Мезенцева усмехнулась. Скользнула по мне таким взглядом, что у меня оборвалось сердце. — Вадим Алексеевич, если вы не покинете кабинет, я вызову охрану. Зло выдохнула она и стало ясно, что эта женщина не шутит. Просто выйдите и позвольте мне зафиксировать все показания в протоколе. Даю вам десять минут. Зло прорычал мой муж и снова хлопнул дверью. Я подняла на Мезенцеву затравленный взгляд. Я поняла. Она знает. Она, как женщина, почуяла, что у меня к Стрелецкому есть чувства. Да и я выдала себя с потрохами. Вспыхнула сразу, занервничала. — Людмила Ильинична, я не имею к взлому системы никакого отношения, — произнесла Угрюмо. Говорила так тихо, чтобы услышала только она одна. — Все, о чем я мечтаю, — это получить развод и избавиться от тотального контроля моего мужа. За три года брака он вытянул из меня все силы. «Мне и даром мне нужны его деньги. Мне нужна свобода!» Она шумно выдохнула, покачала головой. «Сначала ищите себе богатых подонков, а потом не знаете, как от них избавиться». Фыркнула с презрением и начала что-то писать в протоколе размашистым почерком. Я прислонилась спиной к потертой спинке стула и на миг прикрыла глаза. Наверное, ее неприязнь была мне понятна. Она была по другую сторону. Я – изнеженная блондинка, которую держит на привязи муж. А ей приходится сажать таких, как он. Ломать их, заставлять подчиняться. Ваш Олег Стрелецкий развелся. Грубо сунув мне протокол, она усмехнулась. Поэтому вам так срочно понадобилась свобода. Прочтите и подпишите, если все верно. Я с вызовом взглянула на нее, а потом уткнулась в протокол. «Свобода нужна мне, чтобы выжить», — буркнула Угрюма. «А что будет дальше, одному Богу известно». «Да, я не отрицаю, что в мире достаточно привлекательных мужчин, один из которых сможет подарить мне ребенка. Мой муж этого сделать не смог». Она насмешливо покачала головой. «Судя по фото, Олег — достойнейший кандидат». В моих глазах мелькнуло отчаяние. — Прекратите! Даже если это и так, то к делу не имеет никакого отношения. Когда я вышла из кабинета, Вадима у двери не было. Я нашла его у входа. Он стоял, засунув руки в карманы брюк и созерцал парковку. Поравнявшись с ним, я достала из сумки пачку сигарет. Выхватив у меня зажигалку, Вадим услужливо помог мне прикурить и закурил сам. — Какого черта ты пила со Стрелецким в тот вечер в баре? Холодно взглянул на меня он. Я затянулась. «Я не пила со Стрелецким», — выдохнув дым, ответил уже спокойнее. «Мы с тобой сильно повздорили, я чувствовала себя уставшей. Вот и спустилась в наш бар. Я пила в одиночестве. Стрелецкий просто оказался там же. Из-за непогоды отменили рейс, вот он и пил в другом конце бара. Заметил меня и решил подсесть. Я допила виски, и он предложил подбросить меня к дому. «Все». Меня потряхивало. Интересно, он за мной следит? И сколько в нашей квартире камер наблюдения? Выяснит ли он, что домой я заявилась только под утро? А что если в моем телефоне установлен жучок? Мог ли он слышать нашу беседу с Олегом в ванной комнате? Или только проснулся и не догадался, что я разговариваю с любовником? — Эта идиотка Мезенцева не там копает, — зло буркнул Тихонов. «Даже если ты и пофлиртовала с Олегом от скуки, это ничего не значит. Ты ведь не рассказывала ему о наших делах». Я вспыхнула. «Конечно нет. Он только сказал, что ты убедил его подписать контракт с нами. И что он переводится. А еще, что у него на носу развод. Вот и все. Несколько секунд мы молчали. Я чувствовала себя так, будто из меня вытянули все силы. Даже сигарета не помогла прийти в себя. «У нас украли деньги?» Поинтересовалась глухо, не глядя в глаза Вадиму. Да, он тяжело вздохнул. Со счета исчезло пятьдесят миллионов. Я выронила сигарету. Сколько, Боже!